Лана Пиратова. Сдавайся, буду согревать. 1. Райское наслаждение. Так, три бутылки виски, две пачки презервативов и один творожный сырок райское наслаждение. Голос кассира в этом забытом богом магазинчике на трассе звучит, как зов слона в период течки. Или как там эта фигня называется у них? Зачем так громко-то? Вжимаю голову в плечи и прячусь в шарф. Блин. Вроде место, забытое всеми. Но откуда именно сейчас тут покупатели? И машин на парковке не заметила. Так, ладно, плевать. Меня видят здесь все в первый и последний раз. «А не подскажете до дракона далеко отсюда?» Спрашиваю, быстро запихивая в пакет свои покупки. До «Да минут тридцать, если по хорошей дороге», отвечает кассир. «Но хорошая дорога здесь только в сухое лето». «Ясно. Я картой расплачусь», говорю я. «Ну, привет!» Кассирша недовольно смотрит на меня, уперев руки в бока. Объявление на входе на двери далеко висит. Удивленно смотрю на нее. Терминал сломался, разводит руками. Только наличкой принимаем. Блин, а у меня нет а банкомат далеко? На заправке вон, и машет рукой в окно. Так-так, до заправки метров сто, не больше. Я тогда сбегаю по-быстрому. Говорю решительно, заматывая шарф. Пусть пока полежит тут, а вы пробейте вот следующего покупателя, и я быстро. Ну, привет! Опять вскрикивает кассирша. Что-то начинает бесить это ее привет. Здоровались уже вообще-то. Я не могу отменить покупку. Почему? Удивленно смотрю на нее. Везде отменяют без проблем. Тут вам не везде. — произносит сурово. — У меня программа полетит, а программист уже в отпуске на новогодних каникулах. — Да блин, странная у вас программа. А если я деньги забыла, чем расплачиваться-то? — Райским наслаждением раздается сзади хриплый голос.